По краям этой чаши прекрасной велись письмена, но разбита и брошена в пыль на дорогу она. Обойди черепки осторожно, была ведь быть может эта чаша из чаши прекрасной главы создана.